Неумолчно болтая, раскрасневшись от явного внимания к себе всей артели, Акулька потянулась к своему узелку, достала из него иглу с ниткой и принялась зашивать бородачу разорванный рукав рубахи. — Я вас уже, уже всех обошью. У меня Лоскутев — во! — А кому-то-ка и воши в голове выищу. — Ой, спасибо тебе, доченька! — Перестав смеяться, заговорили бурлаки. — А то, видишь, и впрямь в дороге обносились, при нас баб-то нету. — Кузьма, дай-ка съесть заедочку, пряничек. — Ха, заедочку! — сморщив нос, сказала Акулька. — Да я каждый день с пряниками-то щи хлебаю. Не верите? Так вот вам. И, вытащив из своего узелка две заедки, она кинула их в колени Кузьме. У нас в обозе каждый сосунок с пряниками. Сироты все, ай как всякие. И э, вон взять трошку, парнишки такой, с сестёнками, но ну при них matка. А тётку их нева Амельяном звать, бари замучили. Да не спроста замучили-то, а зачем он за нашего царя батюшку вступился? В товарищах он при батюшке ездил с самого виш с дона реки. Казак потому что, — пояснила она, и так же внезапно, как начала о сиротах, вернулась к песне. — Ну так чего же, дяденька, охоче, нет, нашу, деревенскую? Она терла рукой рот, часто замигала. и каким-то птичим голосом с прихлюпкой и потешным придыханием запела как у нас в деревне по будням-то дождь, дождь, по будням-то дождь, дождь и по праздникам дождь, дождь густой сумрак окутал лес всю волгу лишь цепь костров поблёскивая багрянцам клубилась дымом Вдруг справа на кургане, что недалеко от костра бурлаков, забил барабан, затрубила труба, и четыре смоленых факела разом осветили вершину кургана. Там, на той самой телеге, где только что лежала окулька, стоял во весь рост Емельян Иванович. Он был в порчёвом полукафтанье, на голове высокая шапка с красным напуском, при бедре сабля За поясом два пистолета, в руке медная начищенная бузиной зрительная труба. Гляньте, царь, сам царь, закричало, позабыв о песне о кулька. Бурлаки ахнули, вскочили, побежали на призыв трубы и барабана. И всё несметное людское скопище кругом зашевелилось. Многотысячная толпа, расположившаяся среди сосен, начала сгруживаться и, исминая всё на своём пути, бурно устремилась через сутьёмень к пылавшему в огнях кургану. Старый рыбак с парнем, что приплавили в подарок государю рыбу, попали в Костомятку. Толпище, как прорвавшаяся плотину река, неудержимо хлынуло к царю батюшке. живым водоворотом она крутилась возле сосен, возле всякого встречного препятствия, подавалась вправо, сваливала влево, откатывала назад, пёрла на пролом вперёд. От растоптанных костров во все стороны летели головешки, трещали опрокинутые телеги, падали сбитые с ног более слабые люди. Всюду низтовый рёв, стоны, выкрики, легше, легше дьяволы. Старый рыбак, теряя силы, вцепился в своего парня, и они оба отдались живому течению. Их, как сухие снопы, много раз перебрасывало с одного места на другое. Наконец, людские волны начали униматься, и всё скопище подтекло к кургану. Детушки подал свой зычный голос Пугачёв, зорко осматриваясь по сторонам. Вот оно, истё кандовое мужичье царство. Широкогрудые, бородатые, богатырик богатырю, сыны Волги, Нив полей вековечных лесов её. Детушки, верное моё крестьянство, и вы, люди ратные, нам Божьей милостью Упавательно завтра, с зарёй, перелазить всей усилию на тот, на правый берег Волги-матки. А малую часть уже туда и переправилась. И коль скоро мы, оставив Башкирию с землями приуральскими, вступаем в крестьянское царство государство, то и положили себя огласить вам пахарем, бурлакам, лесорубом, рыбакам и прочим. всем трудникам, свой императорский манифест. «Прислушайтесь!» Вскинулся одинокий голос, подхваченный в сотни глоток. «На колени, братцы! На колени!» Народ с глухим шорохом опустился на колени. Возле самой телеги, сложив на груди худенькие руки, приникла на колени и акулька. А старик-рыбак, пробившись вперёд к самой повозке, истово осенял себя крестом и всё время, пока оглашали манифест, крестился и всхлипывал. На телегу к царю заскочил ловкий кудреватый Дубровский, развернул лист бумаги и голосисто начал: Божьей милостью Мы, Пётр III, императоры самодержец всероссийский и прочие-прочие, стало слышно, как дышит вокруг взволнованный народ, да шелестят под лёгким ветром ближние осины. Выждав, Дубровский продолжал: "Жалуем сим именным указом с монаршим и отеческим нашим милосердием, Всем находящимся прежде в крестьянстве и подданстве помещиков быть верно подданными рабами собственно нашей короны и награждаем древним крестом и молитвою головами и бородами вольностью и свободою и вечно казаками не требуя рекрутских наборов, подушных и прочих денежных податей Также награждаем землями, лесами, синокостными угодьями, рыбными ловлями, соляными озёрами без покупки и без оброку. Я освобождаем от всех прежде чинимых от злодеев дворян, градских мздоимцев и судей крестьянам и всему народу налагаемых податей и отягощений. Желаем вам спасения душ и спокойной в свете жизни. Добровский передохнул, вслушиваясь в незримую жизнь несметной людской громады. И он услышал, как плещется у берега бегучая вода, как взныривает и играет на приплёски рыба, а тут рядом пофыкивают голубыми плевочками четыре факела.